На Масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертой была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст десять за городом, остановились и началось совещание, куда ехать, назад или дальше. — Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица. — В Тамбино, «Отсюда двенадцать верст», — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну, а потом?» «А потом на Эл, через монастырь». «Там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкий. Этот красавец-пустынник?» «Да». «Медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим. Но мы не поспеем ночевать домой. Ничего, ночуем у Касацкого». — Положен, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. — Нет, я у Касацкого буду ночевать. — Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно. — Невозможно? Пари. — Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите. — По усмотрению. И вы тоже. Ну да, едемте. Емщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать перед дом, и один молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья. Сани чуть подрагивали и покачивались, пристежная, ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, Ровная масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат-офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала. Все одно и то же, все гадкое. Красные глинцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, чтобы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был. — Иван Николаевич, — сказала она, — что прикажете? — Да ему сколько лет. Кому? — Да казацкому. — Кажется, лет за сорок. И что же, он принимает всех? Всех, но не всегда. Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий. Ну еще, еще вот так. А ног моих жать не нужно. Так они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела ему ехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда Сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.